Главарь налётчиков Петрограда. У него была абсолютно невзрачная внешность: простое крестьянское лицо, оттопыренные уши, невысокий и худощавый, он был похож на подростка, и только взгляд глубоко посаженных глаз выражал упорство. Трудно было поверить, что этот совсем молодой человек организовал мощную вооружённую банду. который держал в страхе весь Петроград. И всё же знаменитый Лёнька Пантелеев, настоящее его имя Леонид Иванович Пантёлкин, родившийся в 1902 году в Тихвине, в 1922 году в Петрограде считался грозой богатеев и непманов. Кое-кто называл его даже русским Робин Гудом, защитником бедных. Его судьба для того непростого времени в целом складывалась вполне удачно. После переезда с семьёй в Петроград он закончил начальную школу, поступил на профессиональные типографские курсы, выучился на печатника, стал работать наборщиком в типографии газеты Копейка. Он полюбил чтение, и впереди были неплохие перспективы для роста. Но когда политическая ситуация в регионе обострилась, И Петроград оказался под угрозой из-захвата немцами. Шестнадцатилетний Понтёлкин добровольцем ушёл на фронт. Его увлекла романтика войны. Вскоре он попал в плен, где пробыл 3 месяца, а когда освободился, вступил в ряды Красной армии. Ему нравилась военная форма, оружие, они придавали ему уверенности в своих силах. Понтёлкин активно участвовал в боях против войск генерала Юденича. Не имея военного образования, он организовал вокруг себя людей, с которыми ходил в атаку. Его слушались, приказы выполняли, и он дослужился до командира пулемётного взвода. Но кончилась гражданская война. Понтёлкин попал под демобилизацию и в 1921 году, как и тысячи других красноармейцев, Оказался не у дел. Чем заниматься? У него имелся военный опыт. Он не хотел порывать с армией, в которой видел для себя карьерный рост, и предложил свои услуги Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете народных комиссаров, которая была создана в 1917 году. Кандидатура бывшего рабочего, бывшего красноармейца Пантёлкина вполне подходила для работы в органах В июле 1921 года Пантёлкину предложили должность следователя и направили в военно-контрольную часть чрезвычайной комиссии Северо-Западных железных дорог. А уже в октябре того же года он стал агентом контролёром в дорожно-транспортной чрезвычайной комиссии по Пскову. Дальше в его биографии пробел. Непонятно по какой причине, но в 1922 году Его уволили из органов. То ли не выполнил какое-то задание начальства, то ли использовал свою должность в личных целях, то ли проворовался. История умалчивает. Есть версии, что его не уволили, а просто вывели из состава легальных сотрудников, превратили в нелегала для внедрения в банду, которых в 1920-х годах в Петрограде объявилось немалое количество. В Бантун якобы внедрился, даже приобрёл новое имя Лёнька Пантелеев. Но выполнять поручения и приказы своего начальства не стал. Захотел самостоятельности. Короче, превратил банду в собственное орудие и направлял её действия не туда, куда хотелось органам, а туда, куда сам считал нужным. Это означало войну с властью. Но Лёньку Пантелеева вкусившего воздух свободы, заимевшего немалые деньги и подчинившего себе бывших друзей по службе, уже ничто не могло остановить. С ним вместе верховодили его бывшие сослуживцы из органов: Варшулевич, бывший комиссар батальона, член партии большевиков, Гавриков и двое профессиональных уголовников: Александр Рейнтоп по кличке Саша Пан и Михаил Лесенков по кличке Мишка Корявый. Банда занялась наведением в городе своего порядка. Грабили только непманов и всяких богатых буржуев, государственные учреждения не трогали. Газеты сообщали, что Михавщик Богачёв подвергся налёту. Затем бандиты наведались на квартиру доктора Грильхиса и унесли всё самое ценное. У торговца Никеева грабители забрали товара на многие тысячи. У владельца трактира Ишаса унесли кассу с деньгами. При этом Лёнька проявлял благородство и в отличие от московских головореев, никого не убивал. Его интересовали только деньги и ценности. Добыв их, устраивал в ресторанах попойки для своих, отдавал часть денег нуждающимся и вообще вёл себя по-рыцарски. Лёньку Пантелееву схватили после перестрелки в обувном магазине. 10 ноября 1922 года губернский суд Петрограда приговорил его к смертной казни и переправил в знаменитую тюрьму Кресты. Казалось, его стремительная евровская карьера оборвалась едва начавшись. Но нет, не таков был Лёнька. Он не собирался умирать. Сумел сговориться с надзирателем, который ненавидел новое правительство и новые порядки. И тот выпустил Лёньку и его подельников. Оказавшись на свободе, Лёнька принялся за старое. Только теперь он более тщательно готовил свои налёты. Сперва выяснял состояние богача, затем знакомился с кем-то из его дворни. Чаще всего выбирал служанок. С девушками он быстрее всего находил общий язык. И они всегда рассказывали ему всё, что знали. В знак признательности за информацию он делал им неплохие подарки. За короткий срок после побега его банда совершила 23 грабительских налёта и использовала оружие, убил в общей сложности 11 человек, в том числе сотрудников органов. Наглость, бесстрашие и популярность в народе Лёньки Пантелеева подрывали авторитет молодой власти, дискредитировали деятельность карательных органов. На поимку распаясавшегося налётчика были брошены все силы милиции и созданного в 1922 году ГПУ Главного политического управления при НКВД РСФСР. Облавы следовали за облавами. На некоторых 블атхатах и квартирах по продаже Крадинова были устроены засады. В ночь на 13 февраля 1923 года Лёнька Пантелеев вместе с Мишкой Корявым завалились на квартиру к одной своднице Мицкиевич на Мажайской улице. Но там бандитов уже ждали. На встречу Лёньки бесстрашно вышел чекист Иван Бусько, за ним ещё 3 бойца. Лёнька моментально сообразил, что это засада, но вытащить браунинг не успел. Бусько опередил его. Грянул выстрел, Лёнька упал. Второй выстрел ранил напарника Мишку Коряова. Позднее были схвачены и другие члены банды, всего 17 человек. Чекисты долго не могли поверить, что им так быстро и без потерь удалось расправиться с главным бандитом Петроград. Не могли поверить, что Лёньки Пантелеева больше нет. Город мог вздохнуть спокойно. Но чтобы успокоить общественность, И прекратить распространение отрицающих его смерть слухов, гроб с телом убитого Леонида Пантёлкина выставили на всеобщее обозрение в морге Обуховской больницы. Сразу выстроилась многотысячная очередь. Напуганные люди хотели удостовериться, что неуловимый налетчик, гроза Нэпманов и буржуев, убит. Говорят, что власти даже хоронить его побоялись. якобы отделили голову от туловища, заспиртовали её в банке и передали студентам юридического факультета Петроградского университета в качестве учебного экспоната. Возможно, она там до сих пор хранится.